Часть 4. Развалина. Глава 23. Пан или пропал. Эпиграф. А почему вы знаете, что я ненормальная, спросила Алиса. Потому что ты тут, ответил кот. Иначе бы ты сюда не попала. Люис Кэрролл. Алиса в Стране чудес. Ливень не только не стихал, а наоборот бушевал всё неистовви. Гром буйствовал почти не переставая. Молнии, как заведённые, врезали угольно-чёрные тучи, воспроизводя белыми вспышками на горизонте чистокол еловых верхушек. Последние 15 миль, отделявшие мустанг от протянувшегося до середины озера, заросшего хвойным лесом полуострова, где притулилась больница Себак-Котч, таили одна за другой. Габриэль, припав к крылу, гнал как одержимый. Дорога была усеяна сломанными ураганом ветками, что делало езду опасной. Ветер злобно ревел в чаще, нагибая деревья почти к самой дороге и сотрясая машину, как будто в попытках заставить её сбавить ход. Алиса то и дело поглядывала украдкой на телефон. Связь была ожидаемо нестабильной, но полностью не пропадала. Кое-где количество штрихов показателя надёжности связи Было нормальным, а кое-где сокращалось до одного, обозначая почти мёртвую зону. Она изо всех сил скрывала, что дрожит. Необходимо было выиграть время, пока Гебриел не заподозрил, что она его разоблачила. Она оставалась в безопасности. Безоружная на пустой дороге, она ничего не могла предпринять. Надежда была на то, что в больнице она сумеет что-нибудь придумать. Там будут люди, какое-то движение, камерное наблюдение. В этот раз вону не выпутаться. Ей было страшно, но сильнее страха была ненависть. Сидеть рядом с убийцей её сына было невыносимо. Невыносимо было находиться так близко от него, помнить свою откровенность с ним и свой сочувственный отклик на его ложь, знать, что он вьёт из неё верёвки. Алиса глубоко дышала и, борясь с отчаянием, пыталась рассуждать рационально, искать ответы на проклятые вопросы. Чего вон добивается этим притворством? Что у него за план? Почему она до сих пор жива, хотя вот уже столько часов полностью находится в его власти? Шелби вышел из крутого виража и резко затормозил. Рядом с дорогой от удара молнии рухнула у них на глазах высокая сосна. Дождь не дал вспыхнуть пожару, но расщеплённый ствол сильно дымился. Дорогу засыпали, не давая проехать обломки веток и куски коры. Проклятие, прорычал Габриэль и переключил передачу, чтобы с разбегу преодолеть преграду. Объезжая большую ветку, он заскользил колёсами по смоле, чуть не съехал вов рак, забуксовал в грязи. Попробую убрать препятствие. С этими словами он выскочил под дождь, оставив работать двигатель. Не уж-то несданное везение. Она, конечно, могла бы попробовать уехать, пока он оттаскивает ветку, если бы главное её целью было удрать. Но в том-то и дело, что её двигало стремление во всём разобраться. Разобраться и довести дело до конца. На телефоне было два штриха. Слабый сигнал, но лучше, чем ничего. Кого предупредить? Службу 911? Слишком долго пришлось бы рассказывать. Отца? Сеймура? Но можно ли им теперь доверять? Кого-то из её бригады? Хорошая мысль. Но кого именно? Кастели из Виньёна? Она попыталась вспомнить их телефонные номера, но нет. Как и все, она давно отвыкла от набора номеров, привычно пользуясь списком абонентов. Она зажмурилась, сконцентрировалась и один номер всё-таки вспомнила. Шестого по старшинству в группе, Оливье Крюши. Хоть что-то. Она поспешно ввела номер, держа телефон на уровне колен. Габриэль всё это время оглядывался на машину, но Алисе помогала непроницаемая стена дождя. Гудок, второй, третий. Автоответчик. Неудача. Она не оставила сообщение, потому что в голову пришла идея получше. Порывшись в лежавшем у неё в ногах рюкзаке, она вытащила украденный из кафе в Бауэри нож. Лезвие было тупое, зато с заточенным острьем. Габриэль уже возвращался к машине, но она успела спрятать нож в правом рукаве. Дорога свободна, едем, бросил Габриэль гордый собой. Больница Сэбага Коттедж. Ведётся наблюдение. Просьба сбросить скорость. Белеющая в свете информационного щита сторожка была видна издалека. Она сама отражала свет и казалась летающей тарелкой, приземлившейся посреди клюквенных плантаций Новой Англии. Шелби притормозил перед окошечком. Оказалось, что в сторожке никого нет. Машина вплотную подъехала к железному шлагбауму. Габриэль опустил стекло и позвал, перекрикивая шум бури. Есть здесь кто-нибудь? Пришлось выйти из машины. Распахнутая дверь будки хлопала на ветру. Габриэль заглянул внутрь и решил войти. Внутри охранника тоже не оказалось. Перед его креслом светилось стена мониторов. ниже раскинулось пугающее поле кнопок и тумблеров. Гебрил разобрался, как поднять шлакбаум, и вернулся за руль. Пустая будка плохой признак, сказал он, трогаясь с места. В больнице творится что-то не то. Ускоряясь, он зажёг сигарету. У него дрожали руки, сначала мимо мелькали ёлки, потом они выехали на широкую гравийную площадку, служившую стоянкой. Сам больничный корпус, возведённый на берегу озера, выглядел оригинально и внушительно. На зловещем фоне туч под проливным дождём пылал несчётными готическими окнами фасад. Центральная кирпичная часть несла отпечаток старины, но по бокам высились две современные прозрачные башни с заострёнными крышами. Каждая была соединена с корпусом висячим застеклённым переходом, мостом из прошлого в будущее. Перед главным входом Мерцала жидкокристаллическая табло на алюминиевом щите, информировавшее о происходящем в режиме реального времени. Добро пожаловать. Сегодня вторник, 15 октября 2013 года. 23:57. Часы посещения с 10:00 до 18:00. Стоянки для посетителей П1, П2, стоянка для частных лиц П3. Шел безбавил ход. Алиса уронила руку, нож скользнул по руково в ладонь, она до боли в пальцах сжала рукоятку. Сейчас или никогда. От сердцебиения гудела каждая жила. Она вся вибрировала от выброса адреналина. Её захлестнули противоречивые чувства: страх, взрыв энергии, боль, особенно боль. Нет, остановив воно, она не опустит руки. Она его ликвидирует. Чтобы избавить мир от этой нечисти, требовалось радикальное решение. Местью за гибель поля и сына могла быть только смерть. В её горле встал ком, по щекам покатились слёзы. Пан или пропал. Вложив в удар всю силу, она всадила нож ему под ключицу и почувствовала, как у него рвётся плечевая мышца. Он вскрикнул от неожиданности и бросил руль. Машина врезалась в каменную ограду стоянки. под удар лопнула покрышка. Алиса сумела вырвать из подремня Габриэла глок. "Не двигаться", крикнула она, целясь ему в лоб. Она выскочила из машины, проверила затвор, сняла предохранитель и навела пистолет двумя вытянутыми руками, готовая стрелять. "Вылезай!" Габриэль машинально пригнулся, но остался сидеть в машине. Ливень был так силён, что Алиса не смогла разглядеть, что он делает. Сейчас же наружу Так, чтобы я видела твои руки. Наконец дверца медленно открылась. Габриэль поставил одну ногу на щебёнку. Он уже вырвал из плеча нож, на груди у него расплылось пятно крови. Всё кончено, вон. Взгляд Габриэля, ясный как хрусталь, пронзал тьму и пелену дождя. Алиса чувствовала внутри себя сосущую пустоту. Все эти годы у неё не было другого желания, кроме этого. расправиться с Воном своими собственными руками. Но о том, чтобы убить его прямо сейчас, не получив ответов на все вопросы, не могло быть речи. В кармане её куртки завибрировал телефон. Не сводя глаз с Вона, держа его на мушке, она достала телефон. На экране высветился телефон шестого сотрудника её группы. "Крюши", крикнула она. "Вы мне звонили?" раздался сонный голос. Знаете, который час? Ты мне нужен, Оливье. Ты знаешь, где сейчас Сеймур? Откуда мне знать? Я в отпуске, уже неделю отдыхаю в Британии у родителей жены. Что ты несёшь? Мы же только вчера виделись на набережной Арфевер. Сами знаете, шеф, это невозможно. Почему? Ну как же, шеф? Почему? взвизгнула Алиса. Молчание. Потом грустный голос ответил: Потому что вы уже 3 месяца как отстранены от работы по состоянию здоровья. 3 месяца вашей ноги в управлении небы от его ответа у неё застыла в жилах кровь. Телефон упал на мокрый гравий. Что он несёт? Её взгляд устремился мимо Вона на информационное табло больницы. Добро пожаловать. Сегодня вторник, 15 октября 2013 года. 23 часа 59 минут. Ошибка. Вторник, 8 октября, а не 15. Она вытерла мокрое лицо. У неё пылали уши, в голове загорелся красный огонёк тревоги. С самого начала она преследовала не только Вона, существовал тайный ещё более коварный враг. Она сама. Перед её мысленным взором побежала череда стоп-кадров. Она увидела молодого работника ломбарда в Чайна-тауне, ещё этим утром повазившегося с часами Поля. "Я устанавливаю дату и время", объяснил он, поменяв цифру 8 на 15. А ещё дата 15 октября на календаре в доме Калибадана. Или дата на мейле Франка Мирашеля. Мелочи, которыми она пренебрегла. Как такое может быть? Внезапно она всё поняла. Провал в памяти. поглотил ни одну единственную ночь, как она воображала с самого начала, а не меньше недели. Слёзы мучения и гнева смешивались на лице Алисы с дождевой водой. Она по-прежнему держала вон она Мушкино, всё её тело скрутили судороги. Она пошатнулась, напряглась, чтобы не упасть, ещё сильнее сжала рукоятку пистолета. В голове снова замерцала перламутровая пелена с радужными блёстками. Но в этот раз она сумела поймать один её угол и из последних сил рвануть. Пелена лопнула, ударил фонтан воспоминаний. Брызги стали медленно слипаться, образуя внятное полотно. Темноту прорвал сноп молний. Алиса на долю секунды повернула голову на свет, и этого хватило, чтобы Габриэль бросился к ней и повалил на капот Шелби. Алиса нажала на курок, но пуля улетела в никуда. Противник навалился на неё всей своей тяжестью, обездвижив одной левой. При новой молнии Алиса увидела в его руке шприц. В глазах у неё поплыло, во рту возник металлический вкус. Блестящая игла медленно приблизилась и воткнулась в вену на шее. Она не смогла ни отвернуться, ни даже шелохнуться. Габриэль надавил на поршень, сыворотка ударила как сильный электрический разряд. От невыносимой боли мысли сразу спутались, память померкла. Казалось, вся она превратилась в живой факел. Сердце заменила граната с сорванной чекой. Ослепительно белая вспышка. Увиденное сразу после вспышки повергло её в ужас. Она потеряла сознание. Я помню. 3 месяца назад 12 июля 2013 года. Столица охвачена ужасом. Неделю назад в вечерний час пик в Париже произошёл кровавый террористический акт. Камикадзе, опоясанный наспегованным взрывчаткой ремнём, подорвал себя в автобусе на улице Сен-Лазар. Результат кошмарен: восемь убитых, 11 раненых. В тот же день на станции Монпарнас-Бен-Веню Четвёртой линии метро нашли рюкзак с начинёнными гвоздями газовым баллоном. К счастью, сапёры сумели обезвредить бомбу, беда была предотвращена. Но паника вспыхнула как пожар. Всех преследует призрак покушения 1995 года. Каждый день множатся эпизоды эвакуации людей из исторических мест. О возвращении террора кричит пресса. С этого начинается каждый выпуск тележурнала новостей. САТ, антитеррористический отряд уголовной полиции, забыл про сон. Он неутомимо прочёсывает квартиры исламистских, анархистских, ультралевых лидеров. В принципе, меня это не касается, пока Антуан де Фуко, заместитель командира САТ, не просит меня поучаствовать в допросе подозреваемого, чьё трижды продлённое содержание под арестом подходит к концу. В начале 70-х годов, когда только начиналась его карьера, Фукони 1 год проработал с моим отцом. Позже их пути разошлись. Он был одним из моих наставников в полицейском училище, возлагал на меня большие надежды и приписывал мне достоинства дознавателя, которых в действительности я была лишена. Ты нам нужна, Алиса. Что именно я должна делать? Мы уже 3 дня тщетно пытаемся разговаривать этого типа. Но он молчит, как могила. Вся надежда на тебя. Почему? Потому что я женщина. Нет, потому что ты знаешь, как это делается. В обычное время такое предложение мне польстило бы, но в этот раз вместо впрыска адреналина я испытываю только удивление. Я падаю от усталости и хочу одного поскорее попасть домой. С самого утра у меня раскалывается голова. Вечер душного летнего дня Воздух раскалён, Париж задыхается от смога, а тут ещё накопившаяся за день тоска. У нас на набережной Арфевр 36 адское пекло. Нечем дышать, никаких кондиционеров. Я чувствую запах собственного пота, пропитавшего рубашку. Убил бы за баночку охлаждённой колы, но автомат в коридоре, как назло, давно сломался. Послушай, раз твои люди обломали об него зубы, то и я ничего не добьюсь. Дабьорж согнёт своё фуко. Я наблюдал тебя в деле. Напрасная трата времени. Я не знаком с делом, я ничего познакомишься. Таиландье уже дала своё согласие. Ты возьмёшь его в оборот и добьёшься, чтобы он назвал хотя бы одно имя. Потом тебя сменят другие. Я мнусь, хотя знаю, что у меня нет выбора. Меня провожают в комнату под самой крышей, где выбиваются из сил два вентилятора. Битый час двое из САТ накачивают меня сведениями о подозреваемом. Ибрагим Рахмани, кличка Пушкарь или Пиротехник, давно под наблюдением отдела по борьбе с терроризмом. Подозревается в снабжении взрывчаткой группы, подорвавшей автобус на улице Сен-Лазар. При обыске у него нашли небольшое количество C4 и Пеп-500, пластит, переделанные в детонаторы телефоны, а также настоящий арсенал разнокалиберное огнестрельное оружие, стальную арматуру, бронежилеты. За 3 дня допросов он ничего не сказал. Анализ жёсткого диска его компьютера и телефонных разговоров за последние месяцы не содержит доказательств его участия даже косвенного в терактах. Дело захватывающее, но очень тяжёлое. Жара мешает мне сосредоточиться. Оба коллеги тараторят, засыпают меня подробностями, которые мне трудно запоминать. Вообще-то память у меня отменная, но сейчас, боясь что-то забыть, я хватаю блокнот и принимаюсь записывать. Потом мы спускаемся на один этаж и идём по коридору в комнату для допросов. Начальство тут как тут. Фуко и Тайландия уже стоят у зеркала Гизела. И им не терпится засвидетельствовать мой триумф. Теперь и мне хочется ринуться в бой. Толкаю дверь, вхожу. Жара в комнате такая, что остаётся только выть. Рахмани, прикованный наручниками к стулу, сидит у деревянного столика размером не больше школьной парты. Он весь мокрый, голова опущена. На моё появление он почти не реагирует. Я закатываю рукава рубашки, утираю с лица пот. При мне пластиковая бутылка с водой, средство установления контакта. Но вместо того, чтобы предложить сделать глоток ему, Я откручиваю крышку и долго пью сама. Вода как будто идёт на пользу, но в следующее мгновение мне делается сильно не по себе. Я закрываю глаза, борюсь с головокружением, приваливаюсь к стене от страха упасть. Открыв глаза, я испытываю растерянность. В голове пусто, шаром покати. Мне плохо и страшно, как будто меня забросило в совершенно незнакомое место. Дохожу на ватных ногах до стула. Сажусь напротив подозреваемого. Кто вы такой? Что вы здесь делаете? Слышу я свой голос. Я помню всё. Недели раньше, вторник, 8 октября 2013 года. 6 вечера. Париж. Конец погожего осеннего дня. Кланяющееся к горизонту солнце золотит город, отражается от всех окон. От поверхности реки, от ветровых стёкол машин заливает светящимся потоком широкие улицы. Солнце слепит, и его свет захлёстывает всё, на что набегает. Моя машина выныривает из пробки поблизости от парка Андре Ситроен и заезжает на бетонную эстакаду перед пришвартованным к берегу сеностеклянным судном. Фасад европейского госпиталя имени Марии Кюри похож на носовую часть корабля будущего. заплывшего в южный сектор 15-го округа, занявшего там закруглённый угол перекрёстка и теперь служещего зеркалом для багрянников, которыми обсажена эстакада. Паркинг, бетонный лабиринт, раздвижные двери ведут в большой центральный двор, ширенга лифтов, зал ожидания. Мне предстоит встреча с профессором Эвористом Клузо, главой национального института проблем памяти, занимающего весь верхний этаж. Клозо один из французских специалистов по болезни Альцгеймера. Я познакомилась с ним 3 года назад, когда моя группа расследовала убийство его брата-близнеца Жана Батиста, руководившего сердечно-сосудистым отделением того же госпиталя. Братья до того друг друга ненавидели, что узнав, что у него рак поджелудочной железы, Жан Батист надумал покончить с собой, подстроив всё так, чтобы виновником его смерти выглядел брат. В то время эта история наделала шума. Эваристо даже арестовали, но мы установили истину, и он быстро вышел на свободу. После освобождения он сказал Сеймуру, что мы вытащили его из ада и что теперь он наш вечный должник. Это были не пустые слова. Когда я позвонила ему неделю назад, чтобы попросить о встрече, он нашёл в своём графике местечко для меня в тот же самый день. После фиаско при допросе террориста у меня быстро пришли в порядок настроение и память. Я тогда отключилась всего на 3 минуты, но это случилось у всех на виду. Таиландия принудила меня взять отгул, а потом не дала вернуться, потребовав сначала проконсультироваться с врачом. Мне пришлось опять обратиться к психиатру, а тот против моей воли посадил меня на длительный бюлтентень. Всё это ни для кого не стало сюрпризом. Таиландия уже не первый год, не тая, силилась выпихнуть меня из уголовной полиции. Во время дела Вона у неё это не получилось, и вот теперь ей представилась прекрасная возможность для реванша. Но меня так просто не ухватишь. Я обратилась в профсоюз, к юристу по трудовому праву, к нескольким врачам, обеспечившим меня справками о крепком здоровье. Я не очень-то тревожилась, у меня хватало силы духа, желания сражаться, любви к работе. Да, я ненадолго лишилась памяти, Мне, как всем случалось, время на терять ориентировку в пространстве и во времени. Но я объясняла это стрессом, усталостью, переутомлением, жарой. То же самое твердили мне все медики, к которым я обращалась. Исключение составил только один, заподозривший всё-таки неврологическое заболевание и отправивший меня на УЗИ. Предпочитая обороне атаку, я решила сыграть на опережение и спросить мнение светила, Клузо Врач прописал мне кучу исследований и анализов. На прошлой неделе я провела в этом госпитале целый день. Сдала спинномозговую пункцию и клинический анализ крови, сделала МРТ, ПЭТ-сканирование, всевозможные тестирования памяти. Клузо назначил мне новый приём на сегодня, чтобы сообщить все результаты. Я чувствую себя уверенно, главное моё ощущение нетерпение. Хочется поскорее вернуться к работе. На вечер У меня намечен праздник встреча с подругами Карин, Маликой и Самией. Мы ударим по коктейлям на Елисейских полях и профессор вас ждёт. Секретарь ведёт меня в кабинет, висящий прямо над Сеной. За рабочим столом, единственным предметом обстановки, похожим на гладкое как зеркало самолётное крыло, сидит и щёлкает по клавиатуре ноутбука Эварист Клузо. Лицо у него не впечатляющее, вскокочен, бледен, морщинист, клочковатая борода. Можно подумать, что он ноч напролёт резался в покер, злоупотребляя пивом. Под белым халатом коса застёгнутая рубашка виши и свитер неаккуратной домашней вязки. Не дать не взять изделие вечно нетрезвой бабушки. Но при своей кажущейся запущенности клузов внушает доверие. подтверждением чему служит его профессиональный авторитет. В последние годы он внедрил новые критерии диагностики болезни Альцгеймера и стал основателем и руководителем Национального института проблем памяти, научного и медицинского учреждения из числа самых передовых. Когда в прессе или по телевизору упоминают болезнь Альцгеймера, Клузо неизменно оказывается первым в списке интервьюируемых. Здравствуйте, мадмуазель Шефер, пожалуйста, садитесь. Несколько минут, и солнце заходит. В кабинете становится сумрачно. Клузо снимает очки в толстой оправе, смотрит на меня глазами филина и зажигает старую библиотечную лампу из латуни. Нажатие на клавишу ноутбука, и на стене загорается плоский экран. Полагаю, на него выведены результаты моих исследований и анализов. Буду с вами честен, Алиса. Анализ ваших биомаркеров вызывает тревогу. Я молчу. Он встаёт и принимается объяснять. Это результат МРТ вашего мозга, вернее гиппокампа, участка, играющего главную роль в механизме памяти и пространственной ориентировки. Он целится в экран лазерной указкой. Вот здесь заметна лёгкая атрофия. Для вашего возраста это ненормально. Невропатолог даёт мне время переварить услышанное и показывает новую картинку. На прошлой неделе вам сделали второе исследование позитронно-эмиссионную томосконтриграфию. Вам ввели изотопный индикатор, помеченный радиоактивным атомом, способный переместиться в мозг и выявить возможный дефицит углеводного обмена. Я не понимаю ни слова. Он пытается растолковать. ПЭТ-сканирование позволяет выяснить активность разных участков вашего мозга. Я перебиваю. И что это даёт? Он вздыхает. Кое-где видны начинающиеся поражения. Он подходит к экрану и тычет своей указкой в углы изображения. Видите эти красные пятна? Это амилоидные бляшки между нейронами. Амилоидные бляшки? Белковые сгустки, приводящие к ряду нейродегенеративных заболеваний. Все эти мудрёные слова настойчиво стучатся мне в мозг, но я не желаю их слышать. Теперь клузовы вводят на экран слайд с кучей цифр. Тревожное изгущение амилоидных протеинов подтверждено анализом спинномозговой жидкости, взятой при спинномозговой пункции. Анализ показал также присутствие патогенных тау-белков, свидетельство ранней формы болезни Альцгеймера. Гробовая тишина в кабинете. Я раздавлена. У меня отшибло способность мыслить. Этого не может быть, мне всего 38 лет. Так бывает, хотя и очень редко. Нет, вы ошибаетесь. Я отвергаю такой диагноз. Мне известно, что эффективное лечение этой болезни отсутствует. Нет ни чудо-молекулы, ни вакцины. Понимаю ваши чувства, Алиса. Пока что я бы посоветовал вам успокоиться. Сделайте паузу, подумайте. Пока что нет никакой необходимости менять образ жизни. Я не больна. С таким известием чрезвычайно трудно смириться, Алиса ласково воркует к Лузо. Но вы молоды, болезнь только начинается. Сейчас испытываются новые молекулы. Пока что в силу отсутствия эффективной диагностики мы обнаруживаем болезнь слишком поздно, но всё меняется, так что Не желаю больше его слушать. Вскакиваю и не оглядываясь покидаю кабинет. Вестибюль, ширенга лифтов, смотрящих во внутренний дворик, бетонный лабиринт, парковка, урчание мотора. Я опустила все стёкла. Мои волосы развеваются на ветру под Old Radio. Звучит гитара Джо Уинтерс в композиции Feather Up The Road. Мне хорошо. Я жива. Не собираюсь я умирать, впереди целая жизнь. Разгоняюсь, обгоняю одну машину за другой, бью по клаксону. Набережная Гренэль, набережная Бранли, набережная Арсе. Никакая я не больная. У меня завидная память. Мне все это твердили в школе, при дальнейшей учебе, в ходе всех расследований. Я помню все лица, замечаю все мелочи, могу отбарабанить на память десятки страниц юридической билеберды. Всё помню, всё. Мозг кипит, расплетает узел за узлом. трудится на полных оборотах. Для пущей убедительности я принимаюсь бормотать всё, что лезет в голову. 7749, 8972, столица Пакистана Исламабад, столица Ма다가скара Антананариву. Сталин умер 5 марта 1953 года. Берлинскую стену возвели в ночь с 12 на 13 августа 1961 года. Всё, всё помню. Духи моей бабушки назывались Сварды Пари. Они пахли бергамотом и жасмином. Аполлон-11 приземлился на Луну 20 июля 1969 года. Подружку Томаса Уэра звали Бэки Тэтчер. В полдень я ела в Досирье тартар из дорада, fish and chic, как выразился Сеймур. Потом мы заказали по кофе, счёт составлял 79 евро 83 цента. Помню до цента. На самом деле, в песне Wild My Gentle Whips на белом альбоме Beatles На гитаре солирует Эрик Клэптон. Не играть роль, а исполнять роль. Сегодня утром я залила бензин на заправке BP на бульваре Мюрата. 98. 1,684 тысяч евро за литр. Заплатила 67 евро. В фильме "К северу через северо-запад" сразу после начальных титров в кадре появляется сам Альфред Хичкок. Дверь автобуса закрывается, он остаётся на тротуаре. Ну, всё помню. В романах Конан Дойла Шерлок Холмс ни разу не говорит элементарно Ватсон. Код моей платёжной карты 9728 и её номер 057 352 333 75 46 1. Секретное число 793. Первый фильм Стэнли Кубрика Не поцелуй убийцы, а страх и вожделение. Арбитра в матче Бенфики и Марсельского Олимпик в 1990 году, присудившего в АТ игру рукой звали Марсель Ван Лангенхове. Мой отец тогда расплакался. Денежная единица Парагвая называется гуарани, бацваны пула. Марка мотоцикла моего дедушки Kawasaki H1. Мой отец водил в 20 лет Cineyro 8 Gordini. Сказано же, я всё помню. Код моего домофона 657B. Лифта 1321А. Моего учителя музыки в 6 классе звали месье Пегэ. Он заставлял нас играть на блокфлейте "Wish like a Rainbow" Rolling Stones. Свои первые CD я купила в 1991 году. "Duval down le plan", "Noir désir", "Extempte Schubert" фирмы Deutsche Grammophon, исполнитель Кристиан Циммерман. За работу на степень бакалавра мне поставили 16 из 20. Тема: "Всегда ли страсть препятствует самопознанию?" Я училась в выпускном классе C3. По четвергам мы 3 часа занимались в аудитории 207. Я сидела в третьем ряду рядом со Стефаном Мюратором. Потом он отвозил меня домой на своём скутере Peugeot ST, плохо преодолевавшим подъёмы. Вот какая у меня память. В книге Альберо Коэна Любовь властелина издательство Folio, 1109 страниц. Музыку к фильму Двойная жизнь Вероники сочинил Збигнев Прейснер. Номер моей комнаты в студенческом общежитии 308. Блюдо дня в ресторане U по вторникам лазанья. Героиню Фани Ардан в кинофильме Соседка зовут Матильда Башар. Помню, как дрожала впервые, слушая на своём первом iPod композицию NTM That's my people, начинающуюся прелюдией Шопена. Помню, где я была 11 сентября 2011 года, в номере мадридского отеля с любовником старше меня, женатым комиссаром полиции, похожим на моего отца. Кошмар обрушения башен-близнецов усугублялся мрачной атмосферой Помню те непростые времена этих презренных токсичных мужчин. Только потом я поняла, что надо хоть немного полюбить саму себя, прежде чем начать любить других. Я проезжаю по мосту инвалидов, еду по авеню Франклина Рузвельта, заезжаю в подземный паркинг. Иду пешком в мотор-виллаж на круге Елисейских полей, там меня уже ждут девчонки. Привет, Алиса. Они клюют салатики за столиком на террасе фиат кафе. Я сажусь, заказываю спредс шампань. Залпом выдываю коктейль. Мы дурачимся, хохочем, делимся последними сплетнями, жалуемся на проблемы со своими мужчинами, со шмотками с работы. Заказываем для всех пинг-мартини, пьём за нашу дружбу. Потом предпринимаем забег по нескольким заведениям: из Moonlight в тринадцатый этаж, оттуда в Londonderry. Я танцую, не гоню от себя мужчин, позволяю им меня цеплять, до меня дотрагиваться. Я не больна. Я провоцирую влечение. Не собираюсь я умирать и чахнуть ненамеренно. Не буду разваленной, не дождётесь. Не стану вянуть, как преждевременно срезанный цветок. Для пущей уверенности я пью бакарди махито, шампань виалет, бомбей тоник. Я не кончу свои дни с размягчённым мозгом, броня нянек и посасывая с отсутствующим видом компот. Вокруг меня всё вертится колесом, я сильно под шафе. Я захлёбываюсь от веселья. Меня пьет свобода. Бег времени ускоряется. Минует полночь. Я обнимаю девчонок и тащусь в подземный паркинг. Третий подземный этаж. Освещение как в морге. Запах мочи, стук моих каблучков по бетону. Тошнота, дурнота. Я плохо держусь на ногах. Беззаботное опьянение за какие-то секунды сменяется чёрной тоской. Я уже подавлена, измучена. В горле ком, в башке вся эта новоявленная дрянь, мои мозги такой мы бляшками слабоумия, страх полного жизненного краха. Издыхающая неоновая трубка мигает и трещит как сверчок. Я достаю брелок с ключами, дистанционно отпираю свою машину и падаю за руль. В глазах стоят слёзы. Что ещё за шум? На заднем сиденье кто-то есть. Я рывком оборачиваюсь Из тени выплывает знакомое лицо. Ты охренел, Саймур. Как ты меня напугал? Привет, Алиса. Что ты здесь забыл? Я дожидался, когда ты останешься одна. Мне звонил Клузо. Я за тебя тревожусь. Я что-то слышала про медицинскую тайну, ему не пришлось что-либо мне раскрывать. Мы с твоим отцом 3 месяца боялись, что это произойдёт. Я включаю в салоне свет, чтобы лучше его видеть. У него тоже глаза на мокром месте. Он вытирает их рукавом, откашливается. Решай сама. Моё мнение, что медлить нельзя. Ты сама меня учила ничего не откладывать на завтра, борьба коза рогая не отпускать. Потому ты превосходишь остальных полицейских. Ты не жалеешь сил, всегда первый встаёшь за копа, всегда наносишь упреждающий удар. Я ж мыгу носом. Старику альцгеймеру заранее не врежешь. Вижу в зеркале заднего вида, как он открывает конверт и вынимает билет и брошюру с фотографией внушительного здания на берегу озера. Я слышал об этой клинике от матери, называется Sebago Cottage Hospital. Это в штате Мен. Как туда попала твоя мать? Я же говорил, у неё болезнь Паркинсона. Ещё 2 года назад она вся тряслась. Жизнь у неё была сущий ад. Однажды врач предложил новое лечение. Ей вживили два тонких электрода, соединённые с прибором-стимулятором под ключицей, чем-то вроде сердечного. Ты мне уже про это рассказывал, Сеймур. Сам же говорил, что электрические импульсы не мешают болезни прогрессировать. Пусть так, но самые докучливые симптомы ушли, ей стало гораздо лучше. Болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера не имеют ничего общего. Знаю. Он суёт мне брошюру Ну ты взгляни, что это за клиника. Для борьбы с симптомами Альцгеймера там применяют глубокую церебральную стимуляцию. Первые результаты вдохновляют. Я нашёл для тебя место в их программе, хотя это было очень нелегко. Я всё оплатил, но тебе нужно отправиться туда уже завтра. Я забронировал авиабилет до Бостона. Я качаю головой. Побереги деньги, Сеймур, всё это бестолку. Я и сдохну, и дело с концом. У тебя есть ночное размышление не отступает он. Отвезу-ка я тебя домой. Ты не в том состоянии, чтобы вести сама. У меня не хватает сил, чтобы возразить. Я переползаю на пассажирское сиденье, уступая ему руль. В 00:17 камера наблюдения фиксирует наш выезд из паркинга.